Глава седьмая Чувствую прикосновение к руке. Отдергиваю ее, кричу что-то бессловесное. Свет ослепляет, заставляет закрыть лицо ладонями. «Тихо, тихо!» — раздается женский голос. «Это всего лишь я». Чувствую пальцы на руке, и когда глаза привыкают к свету, вижу хорошенькую женщину со вторучкой фонариком. Поначалу мне кажется, что это Люси, но она наводит лучик себе на лицо и становится понятно, что это не так. — Извините, что испугала. — Кто вы? — Меня зовут Шона. Я ночная медсестра. Как вы себя чувствуете? — Я нормально. Немного испугался. Просто не ожидал. Все в порядке. Простите, не хотела вас будить, но, кажется, все-таки разбудила. Она берет мое запястье и смотрит на свои часы, проверяет пульс. Я жду, смотрю, как она считает. Закончив, продолжает крепко держать руку. — Ну, как вы? — Можете включить свет, если хотите, — говорю я. — Лучше, когда смотрю на фонарик в ее руке, спрашивая себя, могут ли безлики подключаться к нему, как они подключаются к другим устройствам. Фонарик создает электрическое поле, пусть и маленькое, Но отправлять или получать сигнал ему не по силам. Но если безликие просочились в больницу, вдруг этот может? Хочу попросить Шону убрать фонарик из палаты. Но еще я желаю выглядеть нормальным. Если они будут меня подозревать, то бежать не удастся. Со мной все в порядке, уверяю я, в полном. Отлично. У него холодные успокаивающие пальцы. Вам ничего не надо? Молчу. «Репортерша посещала меня довольно давно. Обещала вернуться через день-другой, но уже больше недели прошло. Что с ней случилось? Неужели так трудно найти свидетельство в мою пользу?» «Вы не знаете, есть какой-то список посетителей? Ну, вроде журнала посещений?» «Конечно», — кивает она. «Хотите, чтобы я что-то проверила?» «Просто...» «Понятия не имею, что просто...» я ждал одного друга а она не пришла и я подумал может быть ну не знаю думаете она приходила когда вы спали смотрю на стекло в двери в нем отражается свето лампы в коридоре я забеспокоился решил что она могла прийти заглянула а потом передумала ну вы же знаете как будто я чувствую слезы и вытираю к тыльной стороной кисти как будто я монстр Мне ничего не разрешается делать. Нельзя никого видеть и никуда ходить. Я словно в зоопарке. — Майкл, успокойтесь, — говорит она, сжимая мое запястье. Чувствую себя глупым и слабым. — Знаю, здесь нелегко, — продолжает медсестра. — Но у вас есть мы, ваши друзья. Она улыбается, я пытаюсь не зажмуриваться от лучика света из за авторучки. — Вы любите персики? — Персики? она смеется. В темноте ее смех кажется теплым и веселым. Я люблю персики. У моих родителей был фруктовый сад, и мама каждый год консервировала их. У меня от них всегда поднимается настроение. Знаю это не ахти что, но если хотите персиков на завтрак, я могу сделать запись в вашей карте и проследить, чтобы кухня присылала их утром. Будете себя чувствовать чуть больше человеком. Вы меня понимаете? Сильно смущаюсь и киваю. Это было бы здорово. — Я люблю персики. — Отлично. Не вижу ее в темноте, но, думаю, она улыбается. Улыбаюсь в ответ. Утром с овсянкой подают персики. Вкус только у них какой-то не такой. Сладкий, но искусственный. Не могу точно определить. Еще дают дополнительную пилюлю. Они удвоили дозировку. Чувствую себя подавленным, как если бы сам все погубил. Общая комната гудит от голосов, но у меня такое ощущение, что большинство пациентов разговаривают сами с собой. Кто из них мой тайный союзник? Молча оглядываю столики, стараясь не вызвать подозрений, но понять что-нибудь невозможно. «Майкл?» От неожиданности вздрагиваю. Рядом на столе доктор Ванок. «Вы настолько погрузились в себя, с трудом удалось привлечь ваше внимание. Извините». Просто задумался. «Я поэтому и сказал, что вы погрузились в себя. За нашим столиком сидит еще один пациент, маленький, большеглазый, кудрявый человечек, но ванок прогоняет его. Ненавижу эти больницы!» «Неужели?» — спрашиваю я. «Как же вы стали психиатром?» «Можете назвать это способом выживания. Вы всех здесь ненавидите. Так же, как и тех, кто за стенами больницы». Поэтому психиатрия не хуже, чем что-либо иное. — Отлично. — Отправляю в рот ложку овсянки. — И что же привело вас сюда? — Ваши психозы. Чем больше я о них узнаю, тем сильнее очаровываюсь. Киваю и щелкаю языком. — Рад, что я такой занимательный. — Майкл, скажите, есть ли у вас какие-либо особые, совершенно невыносимые воспоминания, связанные с телефоном? — Что? «Телефоны», — повторяет он, — «вы их боитесь, И я хочу понять, почему. У шизофреников многие иллюзии восходят к каким-то определенным событиям в прошлом. Например, возможно, вы видите безликих, потому что в детстве подверглись насилию со стороны человека, у которого было закрыто лицо. Не было никакого насилия. Здесь вы не правы», — возражает он, — «как минимум эмоциональное насилие было, ваш отец». «Может быть, ваши иллюзии, связанные с безликими, восходят к нему?» «У моего отца есть лицо?» «Вижу, до вас не доходит ни одно мое слово», — бросает он. «Но давайте от общего перейдем к частному. Почему вы боитесь телефонов? Только сотовых? Вы боитесь телефонов самих по себе или их использования? Может быть, определенный рингтон пробуждает какие-то глубинные воспоминания?» Вы уже и так все знаете. Да, да, но это объяснение относится ко всем электронным аппаратам в целом. Приступ несколько недель назад, когда вы напали на Девона, был вызван конкретным прибором. Вы не реагировали на радиоприемник с часами в вашей палате, а вот сотовый телефон страшно вас напугал. Постойте, — говорю я и, нахмурившись, кладу вилку. Тогда в комнате был мобильник. Разумеется, от чего, по-вашему, исходил гул. «Так это гудел сотовый телефон?» Доктор Ванок поднимает брови, стучит по столешнице пухлым пальцем. дэван чтобы не раздражать пациентов, вместо звонка установил вибрацию, хотя в вашем случае это явно не дало желаемого результата. Что вы тогда подумали?» «Я подумал, что... не знаю. Вы наверняка немало размышляли об этом и изобрели какое-то объяснение». Брюки не гудят ни с того, ни с сего, и ваша буйная реакция на этот звук со всей очевидностью говорит, что вы его слышали. Я думал это замолкаю. Не могу ему сказать, что я подумал, насколько мне известно, доктор Ванок часть плана. Понятия не имел, что это сотовый. Но это было именно так, утверждает он. И это возвращает нас к моему вопросу. Почему вы боитесь телефонов? Не всех, только мобильных и даже не их самих, а сигналов, которые они посылают и получают. Сигналы обычных телефонов остаются в проводах, а сотовые отправляют их в воздух. Нервно оглядываюсь. Кажется, на нас смотрит другой врач. Я не хочу, чтобы они слышали что-нибудь такое, что можно расценить как психоз. — Почему вы меня об этом спрашиваете? — Потому что я психиатр, но уже не мой. — Я заключил исследовательский договор с вашей клиникой сообщает он У меня есть ограниченный доступ ко всем пациентам при условии согласия их лечащего врача. И доктор Литтл одобрил ваш визит. Кажется, вы ему не нравитесь. А он не нравится мне. ванок пожимает плечами. Но, слава богу, мы можем взаимодействовать как профессионалы. Стало быть, у Девана был сотовый. Все произошло из-за сигнала мобильного. Значит, меня контролируют с помощью сигнала от ближайшего телефона. Невольно улыбаюсь. Возможно, это хорошая новость. Если они вынуждены пользоваться внешним источником, то во мне нет никакого имплантата. Следовательно, я могу бежать и быть свободным, пока остаюсь вне поля действия их сигналов. Может быть, это тот шанс, которого я ждал. «Итак», — говорит доктор Ванок, — «почему, на ваш взгляд, вы боитесь сотовых телефонов?» Щелкаю языком и отправляю в рот еще одну ложку овсянки я не сумасшедший ванок кивает никогда не слышал более разумных слов майкл скажите вы видели еще безликих в последнее время качаю головой нет конечно вы же сами мне говорили что они нереальны неожиданно клацаю зубами я не сумасшедший он натянуто улыбается две недели назад вы использовали их реальность как свидетельство своего душевного здоровья сейчас для этого же Используйте их нереальность. Вы либо были сумасшедшим тогда, либо стали им сейчас. Он встает. Продумайте вашу историю тщательнее, когда в следующий раз будете говорить с доктором Литтлом. Ваннаку уходит. А я смотрю на поднос. Он прав. Нельзя заявлять, что вылечился, не признав, что был болен, по крайней мере, какое-то время. Задумываюсь и дважды киваю, соглашаясь с самим собой. — Пора принимать лекарства, — сообщает дэван я рефлекторно отшатываюсь. — Что, если его сотовый снова заработает? Он ставит маленькую пластмассовую капсулу рядом на стол. В ней два зелено-коричневых, словно камуфляж шарика локсапина. — Все в порядке. — Отлично, — говорю я и беру капсулу. Неважно, что они думают, теперь можно бежать. Снова клацанье зубов. — Чувствую себя отлично. Спасибо, что интересуетесь. Проглатываю пилюли и запиваю яблочным соком. Пора убираться отсюда.